Часть первая. Москва. Самара. Польская гульба. Без малого год нету жития посадским Ни в Замоскворечье, ни на Сретенке, Ни на Солянке от разбойничьего приплоду. То там, то здесь, алые язычища слизывают дома, А то и целые слободы. Самому начальнику патрулей, Ивану Туренину, Управиться с напастью не в мочь. На окраинах поджигателей покрывает воеводы Колычев, шуйских сторонник. Ну, а тем верно дело, всякие беспорядки и хай против власти на руку. Степан Бердыш невесело усмехнулся и двинул вдоль дымящегося погорелья. Не как опять ляхи гуляют. Понаехал же их в Москву у Харьков-Сапегинах. Что за время? Управители с царем под носом висельники творят, что хотят. Осталось же от Ивана наследие, однако. Мысль прервалась ожоговой болью в левом плече. Степан скосился. Ухмыляющийся здоровяк похлопывал по колену толстым кнутовищем, вызывающий мигая правым глазом. «Тоже ведь рожа!» — спокойно рассудил Бердыш, узнавая. Сам пронька Шелепуга, отъявленный вор, любимец Васлова-Пшебажевского». «Ага, так вот же и он сам, Батяне!» Тепен взгляд проструился через плечо Проньки, задев встроенного всадника, что наполовину отслоился из углов обгорелой домины. В дыму возникли болотчики, чьи лица не оставляли сомнений насчет их призвания и ремесла. И с Пронькой, и с Пшебожевским Бердыша слюбил один уличный поцелуйчик тремя неделями дотоль. Шайка Ляха в тот раз едва упорхнулась под облавы, а вот сегодня, пожалуй, Степан Зажмут тебя, не проскочить. Шибажовский гад хоть и годы в Москве не жил, а силу нажрал. Ой-ой-ой, кромешник. -ой, Что ли, правда, не врут, будто Вася Шуйский его услугами не брезгует? Степан свел руки к поясу, ждал. Прибажовский видать, селился опознать прохожего. Наводчик и прикрыватель лихого люда он мог помиловать, а мог и наказать. Развязку ускорил Шелепуга. Нахально шагнув вперед, он протиснул Ивана плечом к стене. Ответная затрещина отстрелила его на исходные рубежи. Тряхнув щеками, пронька волчи пригнул голову и отступил еще, как бы для разбега. Редкие зеваки, горбись и утрачивая зрение вкупе со слухом вмиг оголили улочку. Першисто запахло бойлом. Степан с размеренным упокоем Прошел мимо Шелепуги, обогнув Шебажевского, Приспешников, он знал, что пропал. Тело, но и от напряга, было готово ко всему. Чмок губой за спиной точно исходил от шляхтича. Разом всей сворой стали обступать жертву, серпом. На ходу оборачиваясь, Бердыш скинул длинный опашень, одновременно накручивая его на левую кисть. А из правой уже опасно улыбалась сабля. Негодяи потянулись к ножнам и поясам. Ляск, треск, жик. В кулаках заиграли клинки и кованные дубинки. На этом дело застопорилось. Да не могло иначе. Сталь в руке Бердыша превратилась в прощевидное облако свиста и блеска. — Ну что, тянете ошлика жауши? — Шибажос выразил недовольство одними шипящими, не имея при этом удобства разглядеть, что там стряслось за поясом широченных спин. Панов окрик подхлестнул пару шустриков, и тотчас сперва суровый детин в неохватном озяме гундосливо уркнул, выпуская саблю из отбитой руки. Оружие второго с ветерком умчалось через голову, звякнуло поодаль. Обезоруженные нырнули за спины. Степан, нисходящий улыбкой, приглашал новеньких. Его клинок спору помелькивал, заставляя пятиться всю многочисленную кодлу что те коса посреди щетинищих серепьев. «Братва, погодь!» — взвился Шелепуга. «То Степан Бердыш, Годуновский жнец. Всяко срезает, как черт белину. Шебажевский округлил паря на изенке и даже приподнялся в селе. «Хороша, добыша!» «За голову эту, а джин боярин слышал, два фунта шеребра обещался. Ну уж, братцы, бери его, хлопцы!» «Пробуй, возьми!» — медлительно предложился Бердыш, ничуть не утомясь описывать гудливой сабелькой умопомрачительные зигзаги. Пробился так, горелой стене, тыл оборонить. Крикнула обугленная стропила, да не прибила. Шустрецы насели неохотно, но скопом. Еще один дернул перерубленной в запястье рукой. С хлипом треснуло лезвие четвертого. Вперед сумнулся шалепуга. Он искусно поигрывал саблей, сыблемрачными суд прибаутками. Бой становился интересней и ожесточенней. Неуловимыми лучами, отражая наскоки прочих, Степан, казалось, сосредоточился на поединке с Пронькой. Пшебожевский понукал головорезов вздорными вскриками и внятной смесью русско-польской ругни. Ничто не предвещало перелома. Как Шелепуга вдруг обеими руками вкогтился в порудевшей Висок и брякнулся задницей озень. Его уволок откормленный бугоек по кличке Сёма Валенок. В Шебажевске посмурнел и даже наполовину выдвинулся из нужен саблю. Но знать не нашлось духу схватиться в сабельной рубке с проверенным держаком. Налетчики хоть и разъярились не на шутку, осторожились. Бердыш изрядно устал. Биться было все трудней. Враги, напуская на него горстца товарищей, позволяли себе отдыхать через двое. Принравясь к изобретательной бердышевой ловкости, они все успешнее отражали страшные выпады. Брали уныло, но верно, на измор. Срочно требовалось озадачить их новиной. виной. Улучив миг, Степан Ловко перекинул клинок из занемевшей правой в помало освобожденной от плащевого щита левую. Еще один резкий выпад, и чужая сабля шваркнулась у ног. На кроту самой кратости Степанова голова нырнула к земле. Взметнулся к небу пушистый срез русового чуба. А вслед с свизгливым звяком спорхнули к небу два поцеловавшихся клинка. Один из лихаимцев с прозрачным стоном сдавил правое предплечье. Грузный пинок втер его в грязный багрянец мостовой. Раздраконенная пятерица, высовывая иссыхающиеся языки, жалась к вожаку. «Ибрагим, осил, почти без сипа прородал мучнисто запятневший поляк. От прореженной стайки отделился юркий башкирец с мотком прочной волосяной бичевым. Грозная петля осила взлетела над Степаном, но твердая рука предугадала линию захлеста. Завидный взмах и бичевка разрезана. Да не поспел Витязь предугадать всего коварства польского гостя. Щетка рассчитанной заминкой Пшибажовский выбросил из-под синего контуша шелковый аркан. Захлест полонил плечи богатыря. Шляхте черванул, Но сил повалить не достало. Под жестким роковым кольцом забуглились мышцы. И тогда Сему Валенок обрушил на Степана сбоку стропильный полуобгарыш. Витязь не устоял. Свалился под ломленным стволом. Люто заработали тугие кулаки, игулки подошвы. Ни скульнуть, ни ворохнуться. Вацлав не сразу унял развоевавшуюся слободку. Приблизись к поверженному, охватил влажной петерней его скулу, издевательски прищурился закровавленное лицо. Молодое, почти красивое. Почти, потому что обезображено темным обручем шрама в охват от правого перенося до верха левой ноздри. Медленно рука сместилась к копне волокнистых волос, подвернутых ранней и невой. Собрав густой сноп в подрагивающий кулак, поляк близко-близко, Подтянул Степанову голову К своему лбу. Младенчески свежему. Чего зенки пялишь попусту? Не баба чай, Выдавил Степан сквозь искромсанные губы. Лики мучеников шабираю. Шны нежные шнеми видишь, Сладостно шепча, В шабажовский влепил Неславый тычок в и Яхантовой прожилкой нос Степана. Бурля алым ключом Тот упал навзничь, с трудом приподнялся, пробормотал шмыгая. «Остерегись, с царевым слугой точно стать им не пристало. Борис Федорович вовек тебе!» и замолчал. «Не учи, пешкарь, щук промышлу!» — осклабился поляк, выпрямился и пнул в бок. Подохнешь, а кипеш на живодерне. Князь Вашилей, усердие Вацлова Пшебажовского, оценить сумеет. А твой борько быдло татарская и не прознает, где халу его жбрыкнулся. Тащи его, хлопца, к шелепуге в подклеть.